Наиболее характерной чертой периода 1918-1921 годов было широкое огосударствление экономической жизни, часто употреблявшийся термин, который точно отражал происходившее. Государство захватило все экономические рычаги в пределах досягаемости и начала стремительно расти огромная громоздкая бюрократия кооперативы, профсоюзы, сеть местных экономических советов превратились в бюрократический придаток государственного аппарата. В СНХ, ответственный теперь в сущности за все промышленное производство, создавал одно учреждение за другим. В 1920 году количество бюрократов по отношению к производственным рабочим увеличилось по сравнению с 1913 годом вдвое. Мечта о государстве-коммуне сгорела в огне гражданской войны. Единственной общей чертой Советской Республики и Парижской коммуны оставалось лишь осадное положение. Опыт гражданской войны и военного коммунизма глубоко видоизменил как партию, так и складывающуюся политическую систему. Нормы партийной демократии 1917 года, так же как и почти либеральный и реформистский облик партии начала 18-го года, уступили дорогу безжалостному фанатизму, жестокой авторитарности и проникновению милитаризации во все сферы жизни. В жертву была принесена не только внутрипартийная демократия, но также децентрализованные формы народного контроля, созданные в 17-м году по всей стране, от местных советов до фабричных комитетов. Большевики признавали, что не видят другой альтернативы, поскольку, как заявил Бухарин, «Республика есть военный лагерь». Как часть этого процесса, Позиция партии большевиков по отношению к ее политическим противникам менялась от вынужденной терпимости в начале до изгнания других социалистических партий из Советов в июне 1918 года и, наконец, вспышки террора, последовавшего из-за убийства нескольких большевиков и покушения на жизнь Ленина 30 августа 1918 года. Красный террор был вынужденным ответом на кровавые злодеяния контрреволюции, которые приобрели широкий размах. Банды Семенова, Калмыкова, Дутова, Фунтикова, Петлюры, Савенкова, Краснова, правых эсеров, анархистов и так далее с беспощадной жестокостью убивали коммунистов и представителей советской власти. Массовый характер приобрели проявление индивидуального террора. Жертвой террористов едва не стал и Бухарин. Во время взрыва бомбы в здании МКРКПБ в сентябре 1919 года он был ранен. После покушения на жизнь со Совнарком 5 сентября 1918 года принял постановление о красном терроре. Репрессии ЧК придали советской политической жизни новый характер. Бухарин провел подходящую аналогию, процитировав несколько лет спустя сен жюста «Нужно управлять железом, если нельзя управлять законом». Эти трудные годы явились исходным пунктом для будущих политических дискуссий. Все большевики, даже те, кто позднее осуждал методы военного коммунизма, гордились этим периодом, когда явное поражение обернулось победой. Бухарин отобразил настроение этого момента, когда писал «Пролетариат остается более или менее один, против него остальные». С этого времени Период 1918-1921 годов стал называться героическим периодом, положившим начало традиции воинственной непоколебимости перед лицом будто бы непреодолимой угрозы и вызывавшим массовый подъем и непрестанное революционное горение. Десятилетием позже Сталин смог воззвать к этой традиции для штурма иных крепостей. Гражданская война и прекращение деятельности левых коммунистов явились поворотными пунктами в партийной карьере Бухарина. Окончился его долгий политический союз с молодыми московскими левыми. Острота оппозиционных движений 1918-1920 годов менялась в зависимости от положения на фронтах. По совету Франклина американским революционерам мы должны держаться вместе или нас, несомненно, повесят поодиночке. Появились две значительные оппозиции. Когда военная ситуация стала менее тяжелой, в марте 1919 года группа, названная военной оппозицией, выступила с критикой введения традиционной военной дисциплины, привилегий и званий в Красной армии. А начиная с 1919 года... Демократические централисты протестовали против введения единоначалия на предприятиях и всеобщей бюрократизации и централизации партии и государства. Обе фракции возглавляли бывшие левые коммунисты, наиболее значительные среди них Осинский и Смирнов. Обе имели организационную базу в Москве. Бухарин, однако, держался явно в стороне от обеих оппозиций, а на девятом партийном съезде в 1920 году выступил против Осинского от имени Центрального комитета. В феврале 1918 года Бухарин и левые коммунисты отказались от своих партийных и государственных постов, став в открытую оппозицию Брестскому договору. Бухарин возобновил деятельность в ЦК в мае или июне и снова возглавил редколлегию правды непосредственно после неудачного мятежа левых эсеров в начале июля. По его позднейшим утверждениям, он первым из левых коммунистов признал, что допустил ошибку, хотя заявление об этом появилось в печати лишь в октябре. Революция в Германии и, возможно, в Вене казалось в то время близкой, а Брестский мир выглядел менее обременительным. Имея это в виду, Бухарин говорил со смешанным чувством надежды и осторожности, которое будет характерным для советской внешней политики в течение ряда лет. «Я должен честно и открыто признать, что мы были неправы». Прав был товарищ Ленин, ибо передышка дала нам возможность сконцентрировать силы, организовать сильную Красную Армию. Теперь каждый хороший стратег должен понимать, что мы не должны дробить свои силы, а направить их против сильнейшего врага. Германия и Австрия уже не опасны. Опасность идет со стороны бывших союзников, главным образом Англии и Америки. Германский пролетариат получит поддержку тем, что очень дорого для нас, нашей кровью и нашим хлебом. Но существованием советской России рисковать было нельзя. Главная арена сражений была теперь на фронтах гражданской войны в России». С лета 1918 и до конца 1920 года между Бухарином и Лениным не было расхождений по важнейшим вопросам. Два второстепенных спорных вопроса ненадолго выплыли из прошлого. Один касался теоретического описания современного капитализма, другой – ленинского лозунга о самоопределении наций. Первый вопрос не мог быть решен и остался открытым. Второй, в конце концов, урегулировался с помощью компромисса, хотя этот компромисс был больше в пользу Ленина. Ни тот, ни другой из этих, когда-то вызывавших ожесточенные споры вопросов, не накалил страстей, потому что Бухарин и Ленин были согласны относительно главных решений, стоящих перед партией. Они обсуждались на партсъезде в марте 1919 года. Способность залечивать раны после продолжительных и резких дискуссий отражает важную сторону их отношений. Среди ведущих большевиков не было никого, кто оспаривал бы ленинские взгляды чаще, чем Бухарин. Тем не менее, он стал любимцем Ленина. Их связывали привязанность, даже любовь, и взаимное уважение есть кое какие основания полагать что в это время бухарин из большевистских вождей был ближе всех к ленинской семье он был особенно близок с сестрой ленина марии ильинишной как и в предыдущих случаях Были залечены и раны, нанесенные разногласиями левокоммунистического периода, хотя полная уверенность Ленина в политическом благоразумии Бухарина восстановилась не сразу. 2 июня 1918 года, перед отъездом Бухарина в Германию для установления контакта с революционно настроенными коммунистами, Ленин предостерегал советского представителя в Берлине. Бухарин лоялен, но взорвался... «Влево глупизм, до да чертиков!» Тем не менее, его оценка самого молодого члена правящей олигархии оставалась исключительно высокой. Доказательством тому служат слова, сказанные им Троцкому в начале гражданской войны. «Если Белая гвардия убьет и вас, и меня, справится ли Бухарин и Свердлов?» Ленин, возможно, испытывал, кое-какое беспокойство, но, очевидно, думал о Бухарине как о человеке, который мог бы заменить его, а о Свердлове, в то время главном партийном организаторе, как о замене Троцкого. По словам Троцкого, его цитата впоследствии вызвала бурю в послеленинском руководстве. «Сталин, Зиновьев и Каменев почувствовали себя кровно кровнообиженными», Моей справкой факт остается фактом. Ленин назвал только Свердлова и Бухарина. Недолгая оппозиция Бухарина не повредила также и его положение в партийном руководстве. В отличие от последующих времен, блудный сын мог вернуться». На шестом съезде партии в 1917 году Бухарин был десятым при выборах членов Центрального комитета. На седьмом съезде, где он выступал против мирного договора от имени левых коммунистов, пятом, что говорит о его авторитете в партии даже во время оппозиции. Годом позже, на восьмом съезде партии в марте 1919 года Только шесть имен были внесены в каждый избирательный бюллетень «Ленин», «Зиновьев», «Троцкий», «Бухарин», «Каменев» и «Сталин», что, во всяком случае, отражало мнение партийной элиты о том, кто по праву составляет ее высшее руководство. Восьмой съезд также создал первое функционирующее политбюро, тем самым организационно оформив партийную олигархию. Политбюро состояло из пяти полноправных членов Ленина, Троцкого, Сталина, Каменева и Кристинского и трех кандидатов – Бухарина, Зиновьева и Калинина. Эти восемь человек и были настоящим правительством Советской России. В отличие, например, от Троцкого, который, как военный комиссар, председатель рев Реввоенсовета, всегда находился на авансцене, точную картину деятельности Бухарина в годы Гражданской войны представить трудно, отчасти потому, что он выступал в нескольких ролях. Его главной обязанностью было редактирование «Правды», должность огромного значения. «Правда», выходившая ежедневно, кроме «Понедельников», была официальным рупором партии как в стране, так и за границей. Помимо этого, она была авторитетнейшим органом обмена мнениями между партийцами, так как публиковала как официальные, так и дискуссионные точки зрения. Бухарин писал большинство передовиц и определял общее направление газеты. И поскольку в занимаемом правдой помещении постепенно расположились редакции ряда партийных и беспартийных изданий, он фактически сделался руководителем советской печати вообще. Равно, как и всей большевистской пропаганды. В конце 1918 года Бухарин был также глубоко вовлечен в международные коммунистические дела. Репутация интернационалиста сделала его ведущим представителем Российской партии, когда исполненные надежд зарубежные марксисты стали совершать паломничество к месту свершившейся революции. В октябре 1918 года, в канун неудачного восстания в Германии, Он, к тому же, совершил поездку в Берлин для встречи с Карлом Липкнихтом и другими немецкими коммунистами. Характер этой миссии остался неясным. Неудача восстания в Германии не могла, однако, воспрепятствовать давнему стремлению Ленина создать новый третий «Интернационал». По его просьбе Бухарин подготовил документ, излагавший теорию и тактику большевизма. Он стал программным манифестом первого учредительного конгресса Коминтерна, открывшегося в Москве в начале марта 1919 года. С тех пор много времени у Бухарина отнимали Коминтерновские дела. Он был членом исполнительного комитета и заместителем председателя Узкого бюро, которое руководило Коминтерном вместе с Зиновьевым, Его первым председателем он нес ответственность за повседневную деятельность Коминтерна. Рассказ товарища Томаса. Тот факт, что Бухарин сочетал эти обязанности с другой официальной и полуофициальной деятельностью, заставляет предполагать, что он играл в политбюро особую роль. Высказывание, приписываемое Ленину, дает понять, в чем она заключалась. Когда его спросили, почему Бухарин не занимает никаких официальных государственных постов, Ленин, как сообщают, объяснил, что партия нуждается, по крайней мере, в одном человеке с мозгами без бюрократических извращений. Бухаринская репутация человека честного, справедливого и неподкупного была великим достоинством в те дни бесконтрольной власти, а подчас и повального террора. В зарубежной исторической литературе преимущественно говорится о красном терроре и замалчиваются его причины, изложенные выше. Вместе с тем известно, что в первые месяцы советской власти Многие видные белогвардейцы были освобождены из-под ареста. Так, под честное слово, не вести борьбу против советской власти был выпущен на свободу генерал Краснов. Бухарин, очевидно, взял на себя или получил в Политбюро роль «улаживателя». Конфликтов. Он регулярно появлялся в качестве представителя партийного руководства, когда возникало напряженное положение в комиссии по борьбе с антисемитизмом, в ЧК при расследовании сомнительных арестов буржуазных интеллигентов, в президиуме ВЦСПС, когда отношения между партией и рабочим классом становились натянутыми. Не каждый считал, что Бухарин выполняет эту функцию хорошо. Один большевик выражал недовольство по поводу его деятельности в президиуме ВЦСПС, говоря, что ничего, кроме конфуза, от этого не вышло. Как бы то ни было, он работал с энтузиазмом, был вездесущ, летал по Москве. О нем говорили «Никто не знает, где он вдруг появится в следующий раз». Но ни одна из этих функций, однако, не может сравниться с его положением в партии в качестве ведущего, а впоследствии и официального теоретика большевизма. В этот период теоретическая работа, как и всякая идеологическая работа вообще, оставалась важной и значительной сферой деятельности. Состав партии быстро менялся, но ее вожди все еще оставались интеллигентами. Так Ленин считал себя по профессии литератором, а Бухарин писал о себе и о Ленине как о коммунистических идеологах. Единство теории и практики еще не стало пустым лозунгом. Большевики почитали теорию и идеи так же пылко, как и истину, потому что считали их синонимами и видели в этом свою силу и способность к руководству. Так же, как в свое время Маркс, они были убеждены в том, что быть радикальным значит понять вещь в ее корне. Главные теоретические работы Бухарина, которыми он заслужил высокую оценку Ленина как крупнейшего теоретика партии, были в основном завершены к 1920 году. Теория исторического материализма была опубликована в 1921 году. Две его книги, написанные в «Эмиграции», «Мировое хозяйство и империализм» и «Политическая экономия рантье» появились, наконец, полностью в 1918 и 1919 годах, познакомив широкую публику с характером и масштабом его исследований. Наряду с другими его работами, Эти две книги выделили Бухарина как ведущего партийного ученого в области неокапитализма. Его главенство в этой области признавал Ленин в 1919 году, когда, сожалея о невозможности нарисовать цельную картину крушения капитализма, добавил «Я совершенно уверен, что если бы кто-нибудь мог это сделать, то больше всего товарищ Бухарин». В 1920 году... В экономике переходного периода Бухарин распространил свои теоретические исследования на Советскую Россию, и хотя эта книга вызвала широкие дискуссии, она утвердила его как передового и смелого теоретика и после капиталистического периода. Бухарин всегда проводил различия между своими теоретическими и популярными работами. Одна из последних принесла ему наибольшую известность. Вслед за принятием новой партийной программы в марте 1919 года Бухарин и Преображенский, тоже молодой теоретик и бывший левый коммунист, взялись за популярное объяснение программы Российской коммунистической партии. Завершенная в октябре книга, названная «Азбукой коммунизма», явилась наиболее известным и распространенным изложением большевизма до сталинского периода. Она вскоре стала ассоциироваться только с именем Бухарина. Соавторство Преображенского почти забылось, способствуя росту его известности и повышая в коммунистических кругах его репутацию «золотого дитя революции». Азбука коммунизма – отличалась скорее энциклопедической широтой и доступностью изложения, чем теоретической новизной. Отметив, что старая марксистская литература во многом непригодна в настоящих условиях, авторы книги сделали попытку снабдить школы элементарным учебником коммунистических знаний, который мог быть использован и для самостоятельного изучения каждым рабочим и крестьянином. Текст «Азбуки коммунизма» следует программе, разъясняя каждый ее пункт, излагая все современные вопросы внутренние и внешние. За исключением трактовки империализма и государственного капитализма это не был специфический бухаринский документ. Содержание книги отражало взгляды партии в целом, а новизна состояла в изложении почти всех большевистских воззрений девятнадцатого года. Поэтому книга имела и до сих пор имеет большую силу. Основной дух ее – это дух военного коммунизма, воинствующий оптимизм, черпающий силы в убеждении, что пророчества Маркса сбываются на наших глазах. Книга была выражением чаяний и утопических надежд большевиков – наивности партии в 1919 году, а не отражением советской действительности. И хотя многое в ней устарело в 1921 году, так как азбука была рупором героического периода, книга быстро завоевала успех и долго оставалась популярной. Она стала партийным каноном. К началу 30-х годов она была переиздана не менее 18 раз на русском языке и не менее 20 на иностранных языках. Для русских и зарубежных коммунистов азбука коммунизма и теория исторического материализма стали наиболее распространенными книгами коммунистической пропаганды, а имя Бухарина проникло в каждый уголок земного шара, где разворачивалось коммунистическое движение. Бухаринская статья по поводу порядка дня партийного съезда 25 января 1923 года. Предисловие Сидни Хайтмана к переизданию азбуки Ан Арбор, Мичиган, 1966 год», страница 115. После появления азбуки коммунизма он стал известен почти так же, как Ленин, и Троцкий. В то же время такое возвышение стало придавать известности Бухарина неблагоприятный оттенок. Сверхпопулярность произведений вроде «Азбуки» создала ему репутацию одного из талантливейших памфлетистов нашего века. Но чем дольше большевики находились у власти, чем чаще стали возникать расхождения внутри партии, тем больше вожди партии считали необходимым систематизировать и канонизировать свою идеологию. В 20-е годы, когда политика партии нуждалась в хорошо разработанном теоретическом фундаменте, репутация Бухарина как теоретика и библейский дух произведений вроде азбуки, помимо его воли, навязали ему роль высшего жреца ортодоксального большевизма. Замечание Альминского об общеобязательном характере азбуки, карикатура, свидетельствующая о ее библейском статусе. Примеры такого отношения возникали и во время Гражданской войны. Как член только что созданной Социалистической Академии, он приобретал все большую ответственность и влияние в области идеологического образования членов партии, и подготовки партийной интеллигенции. Его работы стали обязательными учебниками в партийных школах, и начиная с 1919 года он лично проводит семинары по экономике и историческому материализму в Коммунистическом университете имени Якова Михайловича Свердлова в Москве. Хотя эта педагогическая работа и соответствовала природным склонностям Бухарина – Она все более и более приобретала официальный характер. Неопубликованная докторская диссертация «Лондонский университет. Страница 94». И предисловие Бухарина к очерку Подволоцкого «Марксистская теория права. Москва, 1923 год». Также доклад Бухарина о подготовке партийных кадров.